Благо есть, исповедайтесь, Господи, Ви, и пейте имени Твоему, Вышний, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь. Десятоструннем псалтире с песню в гуслях, Яко возвеселил мяси Господи, в творении Твоем и в делях руку Твоей возрадуйся, яко возвеличившееся дела Твоя, Господи, зело углубившееся помышление Твоя, Муж безумен, не познает, не разумив, не разумеет сих, Внегда прозевошь и грешница, яко травай проникошен вседелащие беззакония, Якодо потребятся век века, Ты же Вышний во век Господи, яко все врази Твои Господи, яко все врази Твои погибнут, и разыдутся вседелающие беззакония. И вознесется, яко единорога, рог мой, и старость моя в елее мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающая на мя услышит ухо мое. Праведник, яко финикс процветет, яко кедр и жевлевань умножится, насаждением в дому Господне во дворе Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, И благоприемлюща буду, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися в лепоту, обличайся, обличайся, Господь, в силу и припоясайся, ибо утверди вселенную, я же не подвижаться, готов престол Твой оттоле, от века Ты и си. Возвегоша реки, Господи, возвегоша реки, глаз и Своя, Возмут реки сотрение своя от гласов вод многих. дивной высоты морские, дивен высокий Господь, Свидение твое, уверившееся зело, Дому Твоему подобает святыня Господи в долготу дней. Бог отмщений, Господь, Бог отмщений не обвинулся есть, Вознесися, судяй, земли воздаж воздаяние гордым, Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголют неправду, возглаголют вседелающие беззаконие. Люди Твоя, Господи, смиришь, и достояние Твое злобиша, вдовицу и сиро мориши, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, не разумеет уразумеет Бога и Иаколь, Разумейте же, безумние в людях, и буй некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавая око не смотряет ли, наказуя языки не обличит ли, учай человека разуму. Господь, весь помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек, его же аще накажешь, и Господи, и от закона Твоего научишь его укротить его от дней лютых, донде же изрыться грешному яма, як не отринен Господь людей своих и достояния своего не оставит, донде же правда обратится на суд и держащийся я всеправий сердце, Кто восстанет ми на лукавнующее или кто предстанет ми на делающее беззаконие, ащи не Господь помог бы ми В мале вселилась об Ивааде душа моя, Аще глаголах подвижеся нога моя, милость Твоя, Господи, помогашь ими. По множеству болезней моих сердце моем утешение Твоя возвеселишь а душу мою, да не прибудет Тебе престол беззакония, созидает трудно повеление, уловят на душу праведничу и кровь неповинную осудят. И быть мне, Господь, прибежище, и Бог мой в помощь упования моего, и воздаст им Господь беззаконие их, и по их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и во и веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, во веки веков! Аминь! «Придите, возрадуемся, Господи, Воскликнем Богу, Спасителю нашему! Предварим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему!» «Яко Бог вели Господь, и Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли, и высоты гор того суть, яко того есть море, и той сотворие, и сушу руцы Его создасте. придите, поклонимся, и преподем Ему, и восплачемся пред Господом сотворшим нас, яко Твой есть Бог нашим, и мы, люди, пожитие Его». И овцы руки Его, днесящий глаз Его услышите, не ужесточите сердец Ваших, яков о прогневании, подни в пустыне. Вон же искусишемя, отцы Ваши, искусишемя, и и дела Моя, четыре десять лет не негодовах рода Того, и рех, присно заблуждают сердцем, ти же не познашу путей Моих». Яко клякся во гневе моем, аще внинут покой мой. Воспойте, Господи, ви песнь новую, Воспойте, Господи, ви вся земля, Воспойте, Господи, ви благословите имя Его, Благовестите день от дне спасения Его, Возвестите во языцах славу Его, Во всех людях чудеса Его, Яко велий Господи хвален зело, «Страшен есть над всеми Боги, Яков во всебозе язык бесове, Господь же небеса сотвори, исповедание и красота пред Ним, святыни великолепия восвятили Его. Принесите Господи в и отечестве язык, принесите Господи в и славу и честь, принесите Господи в и славу и имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его». Поклонитесь, Господи, во дворе святем Его, да подвижется от лица Его вся земля. Рацить его языце, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется. Судит людям правостью, да возвеселятся небеса, и радуется земля, да подвижется море исполнения Его. Возрадуются поля, и вся я же в них. Тогда возрадуется вся древа, дубравная от лица Господня, яко грядет, яко грядет, судите земли, судите вселенней в правду и людям истинную своею. Господь во царице да радуется земля, да веселятся острове мнози, облако, и мрак, окрест Его правда и судьба, Исправление престола Его, Огонь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его. Посветише молнии Его вселенную, виде и подвижеся земля, горы, як воск растаешь от лица Господня, от лица Господа всея земли. Возвестише небеса правду Его и видяше все люди и славу Его, да постыдятся кланяющиеся и стуканным, хвалящиеся о идолях своих, поклонитесь Ему все ангели Его. Слыши и возвеселися, Сион, и возрадовашься тщери иудейские, судеб ради Твои Господи. Яко ты, Господь, Вышний, над всею землею, взяло, превознеслся, и си над всеми Боги. Любящие Господа, ненавидите злая, хранит Господь души преподобных своих, из руки грешничей избавит я». Свет васия праведнику, и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведнее, о Господе, и исповедайте память святыни Его. Слава, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, слава тебе, Боже. «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и, и во веки веков! Аминь!» «Господи, Господи, випей снова, якодивно сотвори Господь! Спасей Его, десница Его и мышца святая Его! Сказал Господь спасение Свое, пред языки открой правду Свою!» Помяну милость свою Якову, истину свою, Дому Израилю, видя же все концы земли, спасение Бога нашего. Воскликните Богови вся земля, воспойте и радуйтесь, пойте, пойте, Господи, в гуслях, в гуслях и гласе в соломстве, трубах кованных и гласом трубы рожены, вострубите пред Царем Господи! Да подвижется море исполнения Его, Вселенной, все живущие на ней, реки восплещут рукою в купе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко едет, судите земли, судите Вселенней в правду и людям правостью. Господь во царисе, догневаются да люди, сидя и на херовимях да подвижется земля. Господь всего не велик, И высок есть над всеми людьми, Да исповедится имя Твоему великому, Яко страшный свято есть, И честь Царева суд любит, Ты уготовилась и правоты, Суды правдовые, Акве ты сотворилась и си. Возносите Господа Бога нашего, И поклоняйтесь под ножью ногу Его, Яко свято есть. Моисей, Аарон, Ваиреев Его, и Самуил, призывающих имя Его, призывах у Господа и той послушаше их, в столпе облачне глаголаша к ним, яко охранях у сведений Его и повелений Его, я же дадей им. Господи Боже наш, Ты послушал из их, Боже, Ты милости убывал Иси им, им чай на вся начинание их, Возносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богови вся земля, работайте, Господи, в веселье, внедите пред Ним в радости, уведите, яко Господь, то есть Бог наш, Той сотвори нас, а не мы. Мы же люди Его и овцы, пажите Его. Внидите во врата Его во исповедани, во дворы Его в пениях, исповедайтеся Ему, хвалите имя Его. Яко благ Господь, век милости Его, и даже до роды и роды истины Его. Милости суд спою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочне, когда придешь и ко мне, прихождах не злоби и сердца моего посреди дому моего. Не предлагах предочима моим вещь закона преступную, творящее преступление возненавидях, не прельпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не позна, оклеветающего клеветающего искреннего своего сего изгоня, гордым оком и несытым сердцем симней одя, Очи мои на верной земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочно сейми служаше не живяши посреди дома моего, творяй гордыню, благоле неправедное, не исправляши предочима моима, воутре избивав вся грешная земли, ежепотребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Святые, Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. святые, Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. святые, Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыко, прости беззакония наши, святые, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Отче наш, жизни на небесе. Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, Яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный даже нам днесь, и остави нам долги наши, Яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присной во веки веков аминь. Оком ком благотробным, Господи, виждь мое смирение, яку помали жизнь моя издевается, и от дел несть мне спасение, всего ради молюся, оком ком благотробным, Господи, виждь мое смирение и спаси меня, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яку суди предстоящую душе, И страшного дней час помышляй, судба не в есть, не сотворшим милости. Возопи у Христу Богу сердце веточе, согреших, прежде даже не осудишь и помилуй мя. И ныне и присно и во веки вековыми. Страшного твоего, и грозного и неумытного, суда Христе. В уме прием день и час трепещу, яко злодей, студа дела и я не имею я же едина, саде их прилежно, тем же страхом припадаю тебе, вопия болезненно, молитвами рожать, тя много милостиве, спаси мя.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 и всевидящим Твоим оком презирай на всю тварь. Тебе преклонихом вы душите лисе, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благословився ны, ток Тебе согрешихом, волею и неволею, яко благо человека любец Бог прости, Даруй нам и мирная благая Твоя, Твое бо есть, ежемиловать и спасать и, Боже наш, и Тебе славу вославим, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.